Он сунулся в кособокий кухонный шкаф, где лежали остатки ужина. Пара сухарей да ломоть соленые собачатины. Завернул их в грязное полотенце и повернулся, услыхав скрип гнилых досок. Мать подбиралась к нему, вытянув перед собой тощие руки, растопырив пальцы с грязными ногтями. «Назад!» Показав ей нож, макотопа волчий оскалился. Она отпрянула, споткнулась от тела и повалилась на пол. Поднявшись на четвереньки, обхватила трупы завыла. «Петро!»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 произнес он хрипло. «Моя!» «Что, хозяин?» — донеслось сбоку озабоченное, и Макота поморщился. «Что ты сказал? Вон, Захар, вижу его. А танкер уже потух, а? Так может, пошныряем в нем? Глядишь, найдем чего, вдруг там автомат еще один». «Не мельтиши бросил Макота. «Иди, проверь танкер». «Слушаюсь!» Дерюшка положил длинный серебристый сверток на камне и бросился по насыпи, но атаман ухватил его сзади за воротник, дернул к себе и добавил. «Чего найдешь мне сначала покажешь, Не вздумай утаить, чё. И быстро давай, чтоб раз-два я здесь уже был. Как можно, хозяин?» всплеснул руками молодой, вывернулся из-под руки и заспешил прочь. Из-под ноги его полетел камушек, и Захар, копающийся в капоте панча, поднял голову. Полулежащий у костра стопор схватился за обрез, но потом бандиты узнали, атамана и расслабились. «Ну шо, хлопцы?» — крикнул Макота. И оба снова напряглись, заслышав в голосе хозяина горячечной нотки.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 Маккота развернулся. Стопор стоял возле пролома, оставленного в камнях кабиной самохода. «Да Ди дирижабль летит!» «Уже?» Маккота бросился к нему, оттолкнув. Выглянул. На другой стороне разлома летающая машина медленно поднималась наискось от склона. а а, -а, -а, -а, -а! взревел Маккота, бросаясь обратно. «Отсюда не добьем! Захар, машина на ходу!» «На ходу-то на ходу, но...» Начал тот. «В кабину, быстро! Заводи!» «Упустить шоколёнка мы не должны!» до «Да работы ещё полно, ремонта!» Захар не договорил, Маката вцепился ему в шиворот, развернул грозную душу к самоходу и дал пинка под зад. «Да ты совсем ошалел, Маката!» Возмутился механик. «Заводи, сказал! Стопор, собирай вещи!» Стопор, сунув обрез за ремень, поспешил к костру, возле которого лежала скатка, стояли чайник и чугунок с остатками похлёбки. «Стопор! ящик с инструментом не забудь!» Сипло крикнул Захар и, дохнув от натуги перегаром на всю расселенную, полез на подножку. Макота, запрыгнув в кабину с другой стороны, уселся, положил сверток у ног рванул рукоять на конце свисающего сверху к тросику. Хрипло угрожающе взревел гудок, заскрипели ржавые пружины сидушки под объемистым задом механика, зарокотал двигатель, что-то задребезжало под ногами. «Ремонт ему потребен!» — просипел Захар и вытащил из-под сидения бутыль наполовину полную чем-то мутным.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 Панч тронулся назад. Захар, сунув вставшему за сиденьями стопору бутыль, распахнул дверцу и высунулся, вцепившись в руль одной рукой, оглядываясь. Он плавно поворачивал баранку, чтобы Панч не цеплял бортами камни. Самоход пятился, взрёвывая двигателем на горку, прочь от остова танкера с чёрной дырой на месте башни. Оттуда показался дерюшка, увидел, что происходит, выскочил и с воплями, которые едва доносились сквозь шум мотора, устремился следом ха хай хозяин, а как ты ты собираешься по дирижабе ракетами?» — спросил Стопор. «Она рэр, ну разве железная?» Мак это уже и сам раздумывал, засечет электроника дирижабу или нет. Атаман не помнил, как оно было прошлой ночью, когда они подъехали к разлому.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 «Ничего я не нашел в том танкере», — начал дерюшка. Макота перебил. «Знаю, заткнись!» «Что-то ты знаешь», — удивился молодой. А вот Макота, не глядя, двинул его локтем поддых, и бандит задохнулся, широко разевая рот. Расселенно закончилось. Захар сильно вывернул руль, панч развернулся, механик затормозил, передвинул рычаг, самоход покатил прочь от провала.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 «Видит железячки в щупалах ее, но они маленькие совсем, потому плохо видит». На мониторе возникла россыпь едва заметных световых крапинок, больше десятка, вытянувшихся узким овалом. Они мерцали, исчезая и возникая вновь, и светлели по мере того, как медуза приближалась. «Попалет ей электроника в это?» — спросил стопор из-за сидений. Захар облизнулся, рявкнул «Дай бутылку». Обернувшись, вырвал ее из рук бандиты и приложился к горлышку. В несколько глотков опустошив, швырнул под ноги, снова обеими руками вцепился в руль и крикнул. «Не пальнет! Малые цели и слишком много их! Как ей разобраться, куда полить Хотя...» Медуза полетела быстрее, бахрома ее закачалась. Объезжая подорванный танкер, Панч немного повернул и теперь ехал не прямиком к дымному облаку. И чудище тоже было не прямо по курсу, а немного левее. «Э, а что, если она и нас сейчас, как те шкелеты?» — забеспокоился дирюшка. «Мак, а что, если облапит нас? Это, облепит, говорю, машину. Да как начнёт разъедать кислотой своей? Тикать надо!» Мимо хозяина он сунулся к дверце, попытаясь раскрыть, но получил мозолистой ладонью полбу и упал обратно на сиденье. «Я тебе тикну! Сидеть на месте и без паники, молодой!» — приказал атаман. «Захар!»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 — возразил Захар, тормозя. — Да имеется тока. Железная поверхность исходила сизым маревом. Часть кислоты попала на нее, начисто смыв грязь вместе с ржавчиной. — Мы вроде под кислотный дождь угодили, — заметил маката Дерюга, а ну проверь, шины целы! Дерюга! Все посмотрели на молодого. Тот раскачивался, широко разинув рот, одной рукой тер левое ухо, а другой правый глаз. — Дерюшка! — Захар пихнул бок Дерюшка просипел. — Оглушила! Оглушил меня хозяин. Мак, это где ты? Я слепила. Не вижу ничего. Беда. Ослеп я. Хозяин, я не вижу тебя. а и оглох. Как же я теперь? Так. Я сам гляну. Решил атаман и, распахнув дверцу, встал на подножке. Дирижаба летела прочь. На земле впереди появилось зеленоватое болотце. Из пузырящейся жижи выступали черепа, торчали кости и ярко поблескивающее, будто начищенное железо.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 Захар, чинишь? Что там ещё починить надо? Стопор помогающему. Не возле костра отлёживаемся, а помогаешь. А мы с молодым пока машину вот этой штукой, он топнул по свёртку, обматываем. Да-да, и не лупайте на меня глазёнками, это броня. Вот это гибкая броня? Не поверил Захар. Во-во, её пули не берут, ясно тебе? Мы проверяли, гордо добавил Дерюшка. Ты что, самому макате не веришь? Ну, как же тогда на машине её закрепить? возразил механик.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 «А с этими чё?» — Захар показал вслед дирижабе, окончательно пропавшей из виду, и все посмотрели вперёд. Макота не ответил. Про себя он уже решил. На время о шоколёнке, ставшем волком, придётся забыть. Не до него сейчас, большому Макоте. Пора становиться хозяином пустоши. По другую сторону гряды лежала равнина, покрытая иловой коркой. Солнце, перевалив в зенит, заливало донную пустыню жаркими лучами. Все живое укрылось от него, и до самого края земли, насколько хватало глаз, не было видно движения. Поначалу, когда удалось взлететь, Ставра приободрился. Он постукивал костяшками пальцев по штурвалу и бормотал, как станет ремонтировать крафт, только бы дотянуть, вырваться из пустыни. Потом бородатое лицо стало сосредоточенным. Ставридес задумался о трудностях, с которыми придется столкнуться на пути к Херсонграду. Кроме хозяина, крафта никто пока не понял, что опасное приключение завершилось и начинается тяжелая скучная работа. Макс думал о своем. Тим Беларус болтал о том, как он дрался с бандитами и для чего, по его мнению, были предназначены те или иные приспособления в Энергионе. Теперь, когда на полу рубки уложили крючка, там сделалось тесно и Ставра велел. «Вы двое, отнесите его на корму. Только пристегните ремнями, чтобы не свалился с койки». Коридор насквозь продувался потоками воздуха. Из-за падения растрескались и сместились ребра каркаса. В плетеных стенках появились прорехи. «А чем ты Малику голову разнес?» — спросил Туран на ходу. Он шел первым, спиной вперед, удерживая крючка за торс, а белорусу достались ноги раненого. Рыжий скривился в досаде, услыхав вопрос, потом натянуто улыбнулся. «Ага, ты видел мой знаменитый удар с правой?» «Не заговаривай мне зубы. Потом ты еще этой штукой проход нам резал. Такой нож из света. Что это?» «Да так, безделушка, ножик. Ерунда!» Туран задом распахнул дверь, они внесли раненого и опустили на койку. Белорус за это время успел собраться с мыслями и заговорил другим тоном. «Как там тебя, Борода, называет?» «Тур». «Ладно, Тур, тебе я скажу. Так вот, мы все рисковали, повидали там всякое чудеса эти все, опасности. Вот я не жадный. Я три матка серебристой штуки схватил, чтоб на всех. Обо всех подумал, так? Я Бороде предложу его крафт упаковать в такую ткань». Или как её назвать? и Её ж пуля не брала, понимаешь? Он будет лететь, и никто ему не повредит, не подстрелит. И эту корзину тоже, не только ёмкости. Но ножик останется у меня. Давай так, мне ножик, бороде серебристую штуку, а тебе чёрную палку, подъёмник этот. Макс, конечно, больше всех досталось ей ковыряться в этих игрушках. На целый сезон хватит загадок, а то и на два. А тебе подъёмник, ты вон как с ним управляешься. Понимаешь идею мою? Боишься, чтобы Макс себе и ножик не загробастала твой? Понял Туран. Или Ставра. Он до сих пор на тебя сердит, что ты на крафт тогда пролез». Он поудобнее уложил крючка, пристегнул ремнем. Кормовой отсек был расколот. Сквозь прорехи виднелся безжизненный листый ландшафт донной пустыни, слоистые холмы и ложбины. «В общем, ты со мной согласен», — заключил белорус. «Как хочешь», — Турану не хотелось спорить. «Допустим, я промолчу, но Макс же точно вспомнит. Ставра стрелял в эту дверь, стрелял с нескольких шагов, но не смог пробить пулей, а ты открыл. Макс точно сообразит и захочет». Э, э не нужно торопить события. Идем, поглядим, как дела у тех двоих. Макс ваша уже, наверное, по уши в находке свои зарылась и думать не думает, каким таким образом старине белоруса удалось прорезать проклятую дверь и, как обычно, всех спасти». Когда Туран с белорусом возвратились в рубку, Макс и правда по уши погрузилась в изучение находок. Она сидела прямо на полу, напялив поверх растрепавшейся прически черные наушники и очень сосредоточенно разглядывала найденный в энергеоне яйцеобразный предмет. Рыжий, толкнув Турана локтем, шепнул «Язвить ее в подмышку таких баб я еще не встречал. Гляди, даже прическу не поправила. Другая бы сперва перепугалась, что выглядит зачухано, что на ней рванье не по размеру и волосы растрепались, а это... Вот уж чудо настоящее, а не баба. Куда там Энергиону?» «Что такое Энергион?» Громко спросил Туран, и Макс подняла голову. «Не знаю», — сказала она. «Из того, что мы там видели, могу заключить только, что все эти вещи...» Знаток показала яйцо создали те кто владеет знаниями очень превышающими наши ну это понятно закивал белорус это не надо особливо ученым быть чтобы такой вывод сделать но все же таки непонятно откедова оно все взялось кто будем говорить автор энергион это одна из небесных платформ это все что сейчас о нем можно сказать наверняка ставро позвал тур сядь на мое место и гляди по курсу крафт снижается не хочу чтобы мы напоролись на что то а ты куда Бородач тяжело вздохнул и полез в тяной шкафчик. Последний запас. Он вытащил плоскую канистру. Больше топлива нет. До ямы не дотянуть. Нужен газ. Нужно топливо. А где их взять? Это ж пустыня. Здесь вообще ничего нет. Включи проектор, посоветовала Макс. И осмотри окрестности. И что я там увижу? Ну, по ту сторону провала были гейзеры. Может, найдется что-то подходящее здесь? Так ведь неизвестно, какой там газ. Скорее, просто пар. Водяной пар. «Толку с него нет. И потом в подземных полостях прячутся медузы. Ты плохо знаешь эти края, знаток. Я не хочу здесь снижаться. Ладно, заправлю в последний раз, долетим куда получится, а дальше поглядим». Ставра с канистрой в руках шагнул к двери, но Макс повысила голос. «Постой! Мне нужна капля бензина!» Женщина выпрямилась и приподняла артефакт. Турану показалось, что яйцо слегка подрагивает, хотя это могли дрожать ладони знатока. «Последняя канистра осталась», — возразил Ставра. «Я его в рубке держал как раз для подобной...» «Не дури, мне нужна всего одна капля». Макс подняла голову, сдула с олба прядь волос. Глаза ее сверкали неподдельным энтузиазмом. белорус правильно сказал. Здесь нет кнопок. Вы видели, какие руки у хозяев Энергиона? Пальцы длинные, тонкие. Думаю, очень чувствительные. Они не нажимали кнопки, а они...» «Эм... Короче говоря, они нащупывали под внешним слоем материала, покрывающего их инструменты, управляющий центр, понимаете? Как нервный узел под шкурой. Я-то искала кнопку или рычажок или... А ты получше слушай, старину белоруса!» — наставительно заметил Ким. «И не придется искать зря. Мне нужна капля бензина», — повторила Макс, поднимая яйцо над головой. «Вот сюда». Вид у знатока был такой решительный, а голос такой требовательный, что Ставра не стал больше спорить. Подошел к женщине и склонился над ней, открывая канистру. Его широкая спина закрыла происходящее от Турана и Белоруса. Потом Ставра отступил, завинчивая крышку. И Туран увидел, что Макс сидит, запрокинув лицо. Глаза ее закрыты. Она морщит лоб и беззвучно шевелит губами. В рубке стало тихо. Наконец, знаток ткнула пальцем в стену рубки и изрекла. «Туда!» «И включи проектор». «Сперва заправлю», — буркнул Ставридес. «А то движок заглохнет, пока ты будешь объяснять мне, что надумала Они с нетерпением ждали, пока Ставридес переливал свой последний запас в бак термоплана. Наконец он вернулся и аккуратно поставил проектор на пол посреди рубки. «А эта штука совсем не похожа на то, что мы добыли в Энергионе», — заметил Бородач. «И действует как-то иначе. Никто не знает, побывал ли паломник внутри» напомнила знаток. «Во всяком случае, я не нашла такой информации. Подробности он никогда не рассказывал. А вход был перекрыт, когда мы попробовали внутрь проникнуть, помнишь? Может, проектор не имеет отношения к энергиону? Хотя какой теперь смысл гадать? Включай его». Над проектором развернулся световой конус, проступили очертания безжизненных пустошей Стоя на коленях, Ставра осторожно подкручивал кольцо, управляющее работой прибора. «Что я должен искать?» «Погоди». Макс запрокинула голову и зажмурилась. Лицо женщины вновь стало сосредоточенным, и она заговорила «медленно, размеренно, будто гадалка». Туран вспомнил табор бродяг, проходивший мимо отцовской фермы, незадолго до нападения банды атамана Макоты. Назар тогда дважды ходил расспросить разодетую в пестрое рванье женщину о своей судьбе, и Туран бегал с ним. У гадалки был такой же вид, как у Макс сейчас. Назар тогда остался доволен. Должно быть, она не напророчила ему скорую смерть, то есть обманула. «Это устройство...» Оно отыскивает объекты как бы по образцу. Я случайно обнаружила, когда коснулась впадины на верхушке. Я порезалась, туда попало немного крови, и я увидела... А, нет, это не зрение, но великая пустошь, как сложно объяснить. а В общем, это чужое устройство, понимаете? Оно совсем чуждо нам. У того, кто им пользовался, была гораздо более сильная восприимчивость. «Что это еще за восприимчивость?» — проворчал белорус ставро перебил его. «А ты что ощутила, Макс?» «Кровь. Я ощутила кровь. То есть как бы увидела вас. Кровь, наполняющую вас. Очень отчетливо, как она струится в ваших телах, да и во мне тоже, и внутри того человека на корме. Потом стала различать животных внизу, под крафтом. Или это были люди, мутанты?» Они там в пустыне, далеко, очень далеко. Еще я ощутила много разных... М -м -м. Очень трудно описать это ощущение. «Макс, мне нужен бензин», — напомнил Ставра. «Да, бензин». Знаток словно вышел из транса. Плечи поникли, огонь в глазах потух. «Здесь рядом есть бензин. Не слишком много, и, по-моему, он остается на одном месте. Сейчас день, жара спадает. Какой смысл торчать днем посреди пустыни? Я думаю, мы найдем брошенную машину, и, кажется, не одну». Посмотри, что покажет проектор в том направлении. Кажется, знаток удивилась не меньше других, когда в коническом луче проектора показался крошечный, будь то игрушка, грузовик. «Во, гляди!» — обрадовался белорус. «Точно! Затопчи меня, кабан! Стоит прямо посреди донной пустыни грузовик. Борода! Лети к нему давай!» «Э, да он не один там!» «Что ж ты отключил? Я еще не досмотрел, что там за холмами!» ставро вернул управляющее проектором кольцо в исходное положение и пояснил. «Я не знаю, насколько включения его хватит, чем он питается, какой запас энергии. А грузовик мы уже увидели. Тур». Туран встал с пилотского кресла, уступая место Ставридесу. Усевшись, тот продолжал. «Сейчас самое подходящее время рассказать об этом крючке». «Этот человек был в банде Макаты», — пояснил Туран. «Но он не с ними. Он помог нам, дрался с атаманом и...» «Короче говоря, он не враг». «Это верно», — стрелял белорус. «Когда мы там внутри с бандитами дрались...» «Он на нашей стороне был». «Хорошо», — кивнул Ставридес. «Он помог вам». «Но он бандит». «Да, хотя Крючок раньше не делал ничего плохого», — возразил Туран. «А теперь помог». «Ну, хорошо. Мне не нравится, что на моем термоплане сначала появился этот рыжий, а потом какой-то бандит. Но если он и вправду помогал на Энергионе, значит, я не сброшу его вниз». «Но что он за человек? Насколько можно ему доверять? Поговори лучше с самим Крючком, когда он придет в себя» предложил Туран. Крафт летел в указанную Максом сторону, и Туран сказал, что пойдет присмотреть за раненым. Белорус увязался следом, но вскоре ему надоело сидеть возле бледного неподвижного крючка, и Рыжий снова ушел в рубку. Там ему было интересней. А Туран сидел на полу рядом с койкой и разглядывал профиль раненого. «Что за человек этот лопоухий?» Молчал всегда, жевал свою дурь. «Что Туран знает о нем?» «Да ничего. Ровным счетом ничего. И не может отвечать за него перед Ставридосом». Крючок пошевелился под ремнями, притягивающими койки, и прохрипел. "Геда", туран привстал, заглядывая в его глаза, они оставались пустыми. Крючок видел не тесную кабину в корме гандла крафта, а что-то совсем иное.